Глава 36. Пища для размышлений. Кен и Сиэль. Может. Сиэль сидел на краю столешницы, болтая ногой в воздухе. Стоило пойти на эту сделку. Кен посмотрел на брата так, будто тот его разочаровал. А что? Потупил взгляд Сиэль, чувствуя вину за сказанное. Ничего плохого взамен Лайлит от нас не потребовала. Уже забыл. Близнец недовольно поджал губы и отвернулся к окну в которой было видно небо, окрашенное всеми красками заходящего солнца. Как она сожгла все игрушки, которые нам дарил отец. Забыл, как она выгнала нас на чердак, запрещая слугам помогать с уборкой. А как она продала наших Лема и Луара? Повысил голос Киан. Если забыл, тогда ты самый настоящий глупец. Я вот никогда не смогу стереть это из своей памяти. Не знаю, что с ней творится, но эти изменения меня настораживают. Думаешь, тихие слова Сиеля нарушили повисшую тишину. Лайлет что-то задумала. А ты считаешь, что нет? Кен глубоко вздохнул, поднимаясь с кровати. Ребенок не понимал, почему отношение мачехи к ним так разительно поменялось. Она будто стала другой, совершенно другой. Внешне все та же злая ведьма, довольно хохочущая при виде их слез, а на деле. На деле будто другой человек, чуткий, заботливый, умеющий сопереживать. За все эти годы, что она провела в их доме, Кен никогда не видел ее такой. Дети получали от нее только оскорбления, обвинения и насмешки, а еще затрещины, тоскания за уши и давление своим авторитетом взрослого, приходящегося им с братом и пекуном. Она хотела отправить нас в интернат, тихо произнес Кен неотрывно глядя в окно, скользя взглядом по алло-пурпурным полоскам облаков, что разрисовали небо. Мы ведь с тобой сами слышали ее разговор. «Знаю, брат», — закивал Сиэль, передвигаясь к нему ближе. «Знаю. Вот только. Что только». Кен внешне был похож на своего брата-близнеца, но характеры у них разительно отличались друг от друга. Ему сложно было поверить в то, что видели его глаза. Здравый рассудок отказывался принимать внезапную доброту и заботу мачехи без подозрений. Она никогда не относилась к ним как к семье. Скорее, как к кабузе, от которой Лайлет хотела избавиться. причем как можно скорее. Нет, когда эта аристократка впервые пришла в их дом, она, конечно же, была мила и улыбчива. Вот только Кен не верил ее лицемерным хихиканьям. Аристократка из кожи вон лезла, пытаясь доказать их отцу, что она подружилась с близнецами. Исиэль купился на ее ложную заботу. Он всегда был мягким ребенком, нуждающимся в материнской любви. И именно поэтому ему пришлось очень больно, когда после смерти отца Лайлит мгновенно превратилась в дьяволицу, являющую мальчишком свою истинную натуру. «Я на самом деле и сам не понимаю, что происходит». Набрав полную грудь воздуха, Кен выдохнул. «Может ли лорд Фалмор нам солгать, что Лайлит вылечила Оскара?» «Не думаю». Отрицательно мотнул головой Сиэль. «Вот и я. А даже если бы и мог, то животное точно не стало бы обманывать. Видел, да, как Оскар ластился к ней. На Сиэли даже смотреть не стоило, и так было понятно, что в его глазах танцуют эмоции вместе с робким проблеском надежды. Он верил. Верил, что Лайлет действительно стала другой. Изменилась в лучшую сторону». Что ее улыбки и слова искренни, а не какой-то очередной темный план, несущий за собой беду. Конечно, Кен все видел, и отношение Оскара к мачехе, и то, как она обращалась с ним, так будто он ее ребенок, которого она несказанно любит. В голове у мальчика вновь и вновь возникали моменты той ночи, когда земля сотрясалась от раскатого грома. Кен так боялся грозы. Никогда не признавался в этом, даже брату. Но Сейлю этого и не требовалось. Он сам всё видел, поэтому всегда звал его к себе на кровать, когда случалось столь страшное природное явление. Зачем Лайлит пришла? Зачем начала забалтывать их, обманывая, что боится молнии и грома? Конечно же, Киан не поверил ей. Ну и настаивать на том, чтобы мачеха ушла, ребенок не стал. А потом еще и эти сказки ее. Киан злился. Как же сильно он злился. В его маленьком сердечке возникали чувства и эмоции, которые он гнал прочь. Но они не хотели уходить. Настаивали, чтобы мальчик дал своей мачехе шанс. Пусть совсем крохотный, но все же шанс. Приехала поддержать нас на соревнованиях. Разрешила отправиться в соседнюю империю. Хотя раньше даже слушать об этом не хотела. А потом еще и за покупками повезла. Истязая себя мыслями, которые не давали покоя, близнец вздохнул. «Хороший сегодня был день», — внезапно улыбнулся Сиэль, вырывая его из размышлений. «А день сегодня был действительно прекрасный. Лорд Фалмор пробыл у них до самого ужина. Они все вместе сидели за одним столом, чего не случалось уже очень-очень давно. А Лайлит, Лайлит самолично подкладывала мальчишкам еду в тарелки, глядя так, будто она их родная мама. Та, что дорожит своими детьми и готова ради них на все. Пойдем проведаем Лиама и Луар, устало произнес Киан. Он так хотел показать лорду Фалмору их селем друзей, но он не стал. У Луара на морде остался шрам, который, как сказал лекарь, сойдет, если мазать целебной мазью. Киан мог бы показать лорду Фалмору чернохасских жеребцов, а заодно и доказать ему, что та Лайлит, которую видит этот мужчина далеко не та, какой она пытается себя показать. Вот только ребенок не стал этого делать. Почему? Он не мог дать ответа на этот вопрос. Пусть считает это моей благодарностью за то, что мы поедем на соревнования. Солнце уже наполовину скрылось за горизонтом. Близнецы шли по дорожке, ведущей к конюшням. Никто не говорил ни слова, каждый блуждал в своих мыслях. Коснувшись ручки двери, они бесшумно ее открыли, заходя внутрь, и обнаруживая, что в дневнике Луара включен свет. Нахмурившись и заподозрив неладные, мальчишки, не сговариваясь, зашагали вперед. Слышать тихий едва различимый голос, который при приближении стал более разборчивым и понятным. Это Лайлит. Знал бы ты, как сильно я ее ненавижу. Кена, удивленно приподняв брови, посмотрел на опешившего брата, а потом вновь заглянул в дневник где находилась мачеха, осторожно наносящая мазь на шрам коня. Столько боли принесла мальчикам. Вот за что она так с ними, скажи мне. Это ведь дети, маленькие, беззащитные дети. Они лишились мамы с самого рождения. И вместо того, чтобы заменить им ее, змея издевалась над ними, как только могла. Хорошо, что ее больше нет. Надеюсь, на том свете она ответит за содеянное в полной мере.